Судовекер, приписанный к участку, громыхал, подпрыгивая на камнях, чтобы провалиться в ямину. Порой он проваливался, как-то слишком уж, и тогда раздавался протяжный скрежет. Молчун, как вернётся, не похварит. Он же ж эту машинку, считай, воскресил, перебрал по винтику. А я вот... Надо успокоиться, нервы.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 Да хоть бы на задний двор, чтобы передать в заботливые руки поверенного и награду получить. Это же логично. Потом вернулся к себе, забрал шкатулку и смылся. Как? Да хоть бы через черный ход. Дом-то старый, и стало быть, черный ход имеется. Для той же прислуги. Или вон поставщиков. Не будут же рыбу через парадное таскать. Это все мигом провоняется. Стерегут ли его?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 Конфета и вправду подтаяла, но все одно вкусное. И я хочу найти того, кто его убил. Думаете, невеста? Стало быть, невеста? Но... Янка смутилась. Двадцать рублей. Что? От такой наглости я дар речи потеряла. Тридцать. Поправилась Янка. Нет, пятьдесят. «А розгай по жопе!» «Сперва догони!» И тут я не сдержалась. То ли слишком уж много раз за последние дни меняла обличия, то ли просто одну к одному, а может те самые непроработанные травмы, которые, по уверению мозгоправа все непременно мне жизнь попортят, себя показали. В общем, на нервах оно почти не больно вышло. И быстро. И Янка охнула от прянов, даже перекрестила меня размашисто так. «Чур!»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 Я могу выучиться, стать кем-то. Может, машинисткой, может, помощником царителя. Я травы хорошо знаю и лечить тоже пробовала. Мамка мне много чего показала. Главное, я стану сама, они до самой смерти буду слушать, что он говорит. И и что ей ответить, что я женский, пытается выжить, что мужиков на хуторе и вправду мало, а теперь без Мишки и вовсе тяжко будет».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 Свадьба с каким-нибудь вдовцом, не особо переборчивым и готовым закрыть глаза на грех девичий. И дальше все как у людей, всё то, от чего Янка сбежать хочет. Она хотя бы хочет, а у меня вот когда-то и мысль не возникало. Я протянула руку, и в неё скользнула дрожащая девичья ладошка. — Так что там с Мишкой? Что за невеста? — Софья.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 Девицы и женщины вполне соридные, но готовые ненадолго вспомнить, как оно было. Мужчины в наглаженных рубашках, тележка с мороженым или вот с водой. Веселье, пусть и не до утра, но до полуночи точно. Мишка на танцы сбежал. Янка тоже собиралась, но не вышла. А он вот наврал, что в городе задерживается, и остался. А там уже встретил её. И случилась любовь. Как? Обыкновенно. С первого взгляда и до последнего вздоха. Разве вы годы? Бывает иначе? И острое ощущение неправильности, потому что оба знали. Все не знали, все понимали. Про круг, перспективы. Я женского, который я такую невестку, не поймет. Да и Сомов, зятью из низов, не обрадуется. Но тем ярче пылала любовь.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 «Мамка бы учуяла точно, ну и остальные, мигом бы деду донесли». Да Все же она была сообразительной девочкой. Мишка для нее подарок в лавке кому-то выискал. «Ага, знаешь, какой?» «Сперва подвеску, такую махонькую, красивую. Ее быстро привезли, тогда-то он и решился. Браслет серебряный, витой, красивущий».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 Семьдесят? Нет, больше. С теми, что в кошельке, и с теми, которые он за браслет отдал. Это уже почти сотня получается. И трешка явно не просто так. Оно непонятно, любовь любовью, но девушку и угостить надо, хотя бы тем же мороженым. Или нет? Если б Мишка в городских кофейнях был, то да донесри бы. Пусть и не я женскому он нелюдимый. Но сома вот так точно. Стало быть... «Сейчас?» — уточнила Янка. «А далеко?» не, тут, на старой вырубке, дерево одно, а под корнями такое вот...» Она развела руками. «Ямина, нора прежде, а там уже Мишка скрон сделал». Янка же высредила. «Зачем ему деньги?» Я поглядела, сумрак и дождь, не самая лучшая погода для прогулок по лесу.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 «На завтрашний день у меня имелись планы, и не факт, что по их воплощении я буду способна хоть на что-то». «Веди!»